Мы его все какое проторговали, а какое с гостями попили по случаю нашего близкого месторасположения к райцентру и регулярного приезда иностранных делегаций в наш колхоз. Если бы я знал, я бы у нас потихоньку всю виноградную лозу под топор пустил, потому что эта драгоценная культура скоро нас тоже по миру пустит. Так Михаилу Федоровичу и передай, «Конечно, жаль мне тебя, парень, обратно порожняком отправлять. Ну, что ж делать?» Вставая из-за стола, он развел руками. «Езжай!» Но Михаил Солдатов наотрез объявил. «Покуда вы не наложите резолюцию о продаже вина, никуда я из этой комнаты не уйду». Председатель возмутился. «То есть как это, не уйдешь? Он ты какой! Ты что же, хочешь нам из-за двух бочек вина заседание правления сорвать?» михаил солдатов Взмолился. «От этих двух бочек, может, у человека вся будущая жизнь зависит?» Председатель иронически осведомился. «У какого такого человека? Ты на тут, парень, демагогию не разводи. Езжай себе по-добру, по-здорову». Не мог же Михаил принародно признаться, что ничья нибудь а его собственная будущая жизнь зависит от этих двух бочек виноградного вина. Если я порожняком вернусь, меня наш генерал, как за невыполнение приказа, может совсем от машины отстранить. Председатель колхоза неожиданно улыбнулся. Этот довод показался ему убедительным. Крутость характера бывшего командира казачьей дивизии была ему хорошо известна. И отстранит. За невыполнение приказа он и раньше не умел по головке гладить. А ты как же хотел, чтобы он тебя за холостой пробег машины «Именными часами наградил?» «До вашего конезавода сколько отсюда километров?» «Пятьсот». «И обратно пятьсот, не говоря уже о затрате времени в горячую пору года. Это сколько бы ты дефицитного горючего жёг «Ты Пухлякова что?» «Ничего, Тимофей Ильич. «Жаль мне тебя, парень, и если бы я твоего начальника лично не знал, так бы ты уехал от меня, несолно хлебавшая». Но двух бочек вина я тебе все равно не дам. У нас у самих осталось всего десять бочек, но это железный энзем на случай какой-нибудь дегустации или же межрайонного семинара. Хватит вам для вашей свадьбы одной бочки. И, склонясь над столом, он прямо на письме генерала с угла на угол размашисто наложил резолюцию красным карандашом. Но прежде чем вернуть Михаилу Солдатову письмо, Он еще раз перечитал его, частью про себя, частью вслух, покачивая головой и недоверчиво усмехаясь. — Это какую же вы там передовую цыганочку замуж выдаете? Значит, и у вас там еще и передовые цыгане есть? — Есть, — не отрывая глаз от письма с резолюцией ответил Михаил. — Не все разбежались. — Нет, ты, Пухлякова, еще не спеши уходить. — Сейчас я этого орла отпущу, и мы с тобой закончим. — Бери, — сказал он, вручая, наконец, Михаилу желанное письмо. — Сперва зайдешь в бухгалтерию, это прямо тут, — он постучал костяшками пальцев по стене, — оплатишь, и оттуда уже в венцах. Но и после этого, уже отдав письмо, он все-таки придержал его за уголок. — А бракованная пара-другая лошадей у вас для нас найдется? — если мы нагрянем к вам на конезавод». В руке у Михаила Солдатова пока был только один уголок письма с резолюцией, а другой все еще оставался в пальцах у председателя, и надо было поскорее завладеть им целиком. «Найдется», — твердо заверил Михаил. «Но езжай. Да смотри, не вздумай по дороге, свина, пробу снимать, а то вместо свадьбы прямо в милицию попадешь». И все-таки он не удержался, Еще раз окликнуть Михаила, когда тот уже взялся за ручку двери. — А генерал, значит, у вас строгий. — Строгий! — полуоборачиваясь, подтвердил Михаил. — И вы его очень боитесь. Теперь драгоценная бумажка была крепко зажата в руке у Михаила, и он согласен был отвечать все, что угодно, лишь бы сделать приятно этому человеку. — Очень! И Михаил закрыл за собой дверь. Глядя ему вслед, председатель от души смеялся, вдруг улыбка погасла у него на лице. «А в нашем колхозе каждый, кто захочет, может без стуков ломиться в кабинет к председателю в любое время дня и ночи, и все могут трясти его прямо за грудки.